«Эпилог. Там водятся драконы». Корвус стоял у парапета на крыше башни и смотрел на город. А точнее, на пустое место, где прежде была завеса и черный замок. Стражи, втроем получив полный контроль над системой, чем бы она там ни была, смогли отправить людей-ящериц во своясе. Вместе с их жилищем. Сет не ушел вместе с ними, хотя сперва подумывал об этом. Но потом решил иначе. И, конечно, его решение было куда более дурацким. «Ты не передумал?» Спросил его Корвус, не оборачиваясь. «Нет!» Раздраженно прошипел змеёныш. «Хватит затягивать это тупое прощание!» Корвус улыбнулся, обняв за плечи Хелен и притягивая ближе к себе. Что-то и впрямь он расчувствовался. Ведь этот надоедливый болтливый засранец всегда только раздражал. А тут он собрался валить в другой мир, и приехали. Сразу расхотелось от него избавляться. Но ладно бы собрался в какой-то нормальный мир, так нет. Потребовал Удакоты отправить его в такой, где убивают еще чаще, чем тут. И чтоб при этом любого врага можно было убить хоть сотню раз. Видимо, смертью Акса он свою жажду мести не удовлетворил. Хотя наверняка разрезал его на мелкие кусочки. Но и этого оказалось недостаточно. Чокнутый клинок оторвал Маре руки. Их-то первыми и нашел Сет во время погони. А потом открутил башку и выбросил в канализацию. Так что о пересадке смарт-нити можно было и не мечтать. О дальнейшем Сет так и не рассказал. Сбился и замолчал. А Корвус не стал настаивать. «Ну, тогда прощай». Он отвернулся от вида на город. Шагнул к Сету и протянул руку. «Иди, пугай своей зубастой рожей другой мир!» «На свою посмотри!» Криво усмехнулся Сет, принимая рукопожатие. «Бледный, как труп! Позагорай, что ли!» «Сразу, как выдастся свободных полчаса!» Рассмеялся Корвус. «Ах, эти мальчишки со своей верной дружбой такие милые! Прям слезы наворачиваются!» Протянула Дакота. Сет кивнул ей. Стражница махнула рукой, и он исчез. «Не волнуйся за него», – хихикнула она. «Тот мир не так уж страшен, хотя и отвечает его требованиям. Но он там точно не умрет, Гарантирую». Курвус кивнул, не став расспрашивать. «Это выбор Сета. Он его сделал. Ему теперь с этим жить или умирать где-то там». А им тут своих дел хватит. «Ладно, давай теперь нас», – велел он. Дакота кивнула. Мир будто погас на секунду и появился вновь. Но теперь на горизонте виднелся другой берег. Берег другого мира. Корвус покачал головой. Возможно, не стоило соглашаться на предложение стражей. Жили бы себе в городе. «Явно лучше, чем прежде, пусть и далеко до идеала». Но без притока новых попаданцев через сколько лет город опустеет? Одно поколение? Два? Конечно, это уже была бы не его проблема. «Все в полном порядке, лорд-коммандер», – отрапортовала Дакота, вытянувшись по стойке смирно и приложив ладонь к лбу. «Остров перемещен в целости и сохранности, со всеми подземными складами, подводной системой забора, биомассы и... всем прочим». «Главная система деактивирована, сбои устранены». Корвус кивнул. «Так вот откуда баланда. В основном из рыбы и прочей морской живности. Разумеется, одних трупов не могло хватать. Хотя теперь с учетом земли на горизонте и жизни там, можно будет питаться нормальной едой. Конечно, пускать горожан эмигрировать нельзя. Сперва надо все разведать, да и потом нельзя». «Никак нельзя выпускать всех этих психопатов в ничего не подозревающий чужой мир!» «Что там вообще?» – осведомился Корвус. Дакота протянула подзорную трубу. Он навел ее на виднеющуюся вдали точку. Это оказался корабль. Какой-то странный борт, будто чешуей покрыт. Или ногтями. Но не может же такого быть! «Что там?» Спросила Хелен, прижимаясь к нему сбоку. «Корабль. На палубе какой-то мудак одноглазый. Вместо второго глаза рубин торчит. Вот позер! Эй!» «Что случилось?» — насторожилась Хелен. «Этот мудак мне средний палец показал», — возмущенно сообщил Корвус. «И сказал, что сам я мудак. Он нас видит и по губам читать умеет. И я, похоже, тоже теперь умею». Он отложил подзорную трубу и посмотрел поочередно на Хелен и Дакоту. Те только пожали плечами, а стражница еще и загадочно улыбнулась. В теле Хайда остались серебряные нити, вспомнила Хелен. С информацией, но без личностей. А что ты еще теперь знаешь? «М -м, задумался Корвус. Знаю, что каждый год около двухсот человек погибает от нападения диких муравьев». Это правда? Он пожал плечами. «А вот это я без понятия. С тем же успехом это может быть обрывком какого-нибудь анекдота». Он снова поднял трубку, но корабля уже не обнаружил. «И кто это был?» Повернулся он к Дакоте. «И куда делся?» «О, не волнуйся!» Отмахнулась стражница. «Это не местные. В другой мир уплыли. Тут грань очень тонкая, потому здесь мы и приводнились». «Переносить такой масштабный объект все же было сложновато». Так, Та протянул Корвус. «Эта затея нравилась ему все меньше. Если тут еще и проходной двор, где шляются странные личности из всех миров, то лучше было оставаться посреди пустого океана». с «А самим-то этим миром что? Чего про него можешь сказать?» «Да я вообще без понятия». Пожала плечами Дакота. «Ничего я толком не знаю. Это был единственный подходящий вариант. Вот мы и тут». «И все же...» Продолжил настаивать Корвус. «Ну хоть что-то!» «Ну...» Задумалась стражница хитро улыбнулась и выпалила. «Здесь водятся драконы!» Корвус скривился, сплюнул и зашагал вниз, прочь с крыши. Насмотрелся видов. «Хватит!» «Пятнадцать минут покоя закончились». Работа ждет. Драконы, мать их. Хорошо, что есть баллиста. Эш, заорал он, голос эхом разнесся в колодце лестницы: Слезай с лейтенанта дырки и готовь баллисту. Быстро, бегом! Давакин ты или погулять вышел. Мы в новом мире, и тут водятся драконы. Сверху доносился хохот Дакоты.